голова 20 «Давай, поднажми, Никодим!» Баграт направил коня к упряжке с манисами, поравнялся с телегой и пнул сапогом ящера, что бежал слева, под жарой зеленый бок. Мотнув плоской башкой, манис шипением выплюнул раздвоенный язык, будто огрызнулся. «Скорей, Никодим, светает!» «Ты, дурман, травы им дал?» «Не сдюжат ящеры!» Неожиданно крикнул на передке монах. отдых им нужен! Воды испить!» Он выпрямился на приступке, натягивая поводье За весь путь от Киева до Нарочи этот вечно насупленный, равнодушный ко всему монах едва ли сказал несколько слов. «Правый ногу пропорол еще в свири!» Раскрасневшись, едва не орал Никодим. «Расцепить их треба! Потом...» «Молчи!»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 еже неопределенно повел рукой в воздухе. Крылья той леталки, ну, в роще которая, как мост через трещину перекинуть и... — Не сдюжат повозку с ящерами, — возразил скалозуб. — Обломаются. — помолчитый рявкнул Баграт. — Ежи, дальше давай, только быстро и не мямли. Укрепить можно плоскости. Ежи с легким превосходством покосился на скалозуба. «Сосны там поломанные лежат, и среди них молодые совсем есть, легонькие, я видел, но и вставить их в крылья, те же полые изнутри нет, ежели она леталка, так не должна тяжелой быть, чтобы летать-то сподручнее было правильно, а крылья я разглядел такие как бы выпуклые, значит, мыслю полые они, вставить в них сосенки, вот мост и выйдет».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 Вскоре они навели переправу через расселину, на дне которой среди камней клокотал поток воды, проникающий в нее из озера. Продев стволы тонких молоденьких сосен сквозь полости в ярко-красных крыльях, уложили их рядом и стянули бичевой, чтобы не разъехались, когда повозка по ним катить станет. Баграт и Скалозуб перенесли Мирча через овраг, затем перевели лошадей,